Я не собираюсь это делать Твердо заявил Метродотель Послушай, я куплю тебе другую пару Сразу после с Рождества Еще два заказа на ботинки в тесте Один на Пури де ля Тер И три на торт а Сообщил подбежавший официант «Пироги с грязью!» Простонал Метродотель «Поверить не могу! Мы продаем пироги с грязью! А теперь вам понадобились мои туфли!» «С маслом и сахаром!» «Позволь тебе напомнить!» «Настоящий анкморпорский вкус!» «А из твоих башмаков получится не меньше четырех порций!» «Кроме того, это честно!» «Мы все давно уже ходим в носках!» «Седьмой столик говорит, что бифштекс был очень вкусным, но немного жестковатым!» Крикнул пробегавший мимо официант. «Хорошо! Возьми молоток побольше и повари подольше!» Директор повернулся к страдающему метродотелю. «Послушай, Билл!» Миролюбиво сказал он, положив руку метродотелю на плечо. «Никто и не ждет, что им подадут пищу!» Если бы им нужна была пища, они остались бы дома, разве не так? А сюда люди пришли за приключениями. Это не кулинария, а искусство, Билл, понимаешь? И люди будут возвращаться сюда. Да, но старые башмаки, а гномы едят крыс, перебил директор, от роли камни, а некоторые народности, а земля, питаются насекомыми». А люди, живущие на противовесном континенте, едят суп, приготовленный из птичьей слюны. По крайней мере, наши башмаки когда-то имели отношение к коровам. «А грязь?» – мрачно спросил Митродотель. «Есть такая известная анкморфорская пословица. Человек за свою жизнь должен съесть пуд грязи». «Да, но не за один же присест!» «Билл!» Ласково произнес директор, взяв в руку лопатку. Да, босс, немедленно снимай свои клятые башмаки!